«Как она прекрасна!» — думал Бак. «Как-то там Жанна!» — думал Богдан. «Любезные нашему сердцу подданные!» Не вставая, звонко начала принцесса, когда великий князь закончил. «Уважаемые гости страны! Не было угодно, чтобы события последних нескольких дней выстроились в череду, находящуюся под влиянием стихии созидания». Патриарх с посохом в руках, сидящий на левом троне, величаво кивнул. «Кто я для нее?»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 Все вздохнули бы с облегчением, в том числе, вероятно, и сам Шморос Но миллиардер колебался лишь несколько коротких мгновений Он был варвар, жадность пересилила Напарники уже не слушали, как он рассыпается в благодарностях Как обязуется и впредь верно и конструктивно служить престолу и всей экономике ардуси Главное уже произошло Акт передачи частному лицу святыни целого народа состоялся